Глава пятнадцатая. Руперт Шел идет по следу. Руперт Шел. Кто нашел тело? Я пролез сквозь кусты, и, надев перчатки, осторожно осмотрел руки жертвы, стараясь отыскать на них повреждения. Мальчишки. Играли в прятки и наткнулись. Пожал плечами сержант Рыкс. Комиссар, когда вы мне вернете нормальную должность? «Сержант, тут девушка умерла. Как бы между делом, заметил я. Хотя вам, наверное, это не столь интересно». «Так я же все путем сделал», — возмутился мужик. «Вас позвал, все по инструкции». «По инструкции?» «По инструкции вы должны сразу приехать на место преступления, проверить достоверность сведений, мальчишек допросить, записать показания с их слов, взять подписи даже если они выглядят как детские каракули. Осмотреть место, оцепить его, запросить полицейские экипажи, оставив на берегу одного или двух полицейских вернуться в отделение, доставив тело в прозекторскую, на осмотр Дереку Кровину, все документы по делу положить на мой стол. Что именно из инструкции вы предприняли, сержант Рикс? «И какой ответ, вы думаете, я дам по поводу повышения?» Подчиненный лишь недовольно рыкнул и скрылся из зоны видимости, а я вернулся к изучению трупа. На первый взгляд все казалось просто и понятно. Торчащий из груди нож оставлял мало простора для воображения. «Крови мало», — сам себе пробормотал я. «Это создавало проблему». Если на первый взгляд все совпадало с учебником по криминалистике, то уже на второй появились крохотные отличия, которые Дерек отметил в телах всех остальных жертв. Они лежали словно высушенные. Такое происходит при полном обескровливании. Например, при сильном ранении, когда кровь из организма вытекает буквально вся. Но вскрытие показало, что кровь имелась. Уже измененная из-за посмертных воздействий, но была в том объеме, в котором надо. И все же этот вид... Прозекторскую, постановил я. Пусть Коронар скажет точнее, потому что, боюсь, мои мысли уведут в совсем не очень хорошую область. Осмотрев внимательно камыши и землю, на которой лежало тело, я вылез из кустов. Что еще удалось узнать? Кое-что. Усмехнулся сержант, видимо, собирающийся последующей новостью свалить меня на повал. «Помните случай с поломойкой, которая поила любовным зельем мэра?» «И...» «Это она!» Кивнул он на кусты. В наглых глазах сверкнуло торжество. «Не кажется ли вам странным то, что как только жертва связалась с ведьмой, буквально через несколько недель ее находят мертвой?» Я нахмурился. «Интересное замечание, сержант. Боюсь, что возникнет ряд сложностей, чтобы доказать эту связь». «Доказывайте», — сплюнул он на землю. «Мое дело маленькое, лишь то, что входит в зарплату сержанта». Я кивнул и, не вступая более в разговор, огляделся с новым интересом. «Какой коленкор. «Полиция!» Услышали мы визгливый женский голос. Резко развернув голову, я увидел несущуюся ко мне дородную женщину. «Боже мой, полицейские!» Влетела она прямо в руки. Быстро, четко, по делу. Поставил я ее на ноги и отошел на шаг, чтобы лучше видеть. «Евки не убивают!» Закричала она. «Совсем убивают!» «Кто такая Евкиня и кто ее убивает?» «В деревне нашей». Она назвала село, находящееся в получасе ходьбы от городского кладбища. «Она ведьму с кладбища попросила от жениха избавить. Сказала мне по секрету, а староста на жених ей, говорит, что она ведьма-то и есть. На костре ее полить будет». «Когда?» Сейчас. «Я соседкой их не на телеге ехала, хотела родственника своего попросить в полицию со мной сходить, а он говорит, что тут вы, вы». «Почему сами в полицию не пошли?» Я подошел к рабочему экипажу и начал быстро отвязывать одну из лошадей. «Так кто ж меня туда пустит, коль я неграмотная?» – удивилась она. «Я как-то раз пришла она мужа жаловаться». Побил меня сильно, так сказали, что надо бы на заявление писать, а я не умею. Ну и отправили ни с чем, а брат двоюродный, три класса учился, смог бы сочинить. Я бросил убийственный взгляд на бывшего руководителя полиции Ревендаля. Заявление. Вот, значит, как. Что ж, будет повод поскорее сделать чистку в кадрах. Сержант Рыкс. «Я уехал, а вы сейчас сделаете все по инструкции, которую я вам полчаса назад процитировал, ясно?» Мужчина сморщил лицо, как сушеную курагу, но все же кивнул. «Свидетеля», — я показал рукой на женщину, — «берете с собой в отделение». Резко сорвавшись с места, вытащил небольшой артефакт связи, подарок с прошлого места работы на десятилетие службы. Дерек. Осов где? А точно я забыл. Так, тогда... Я быстро сообщил основную информацию Коронору, попросил забрать по дороге Элеонору и отключился. Ситуация выходила все интереснее. И в обоих случаях снова замешана ведьма. И почему я не удивлен?